Вторая глава. Соль шла с Елтонского озера из-за Волги, как только устанавливался санный путь. Тысячи подвод приходили на Елтон и ползли назад к Волге снежной пустыней, рассаживаясь на поворотах дороги, как поплавки сети, натянутой течением реки. Веснами соль грузилась на косаушки, караваны суденышек плыли под парусами, тянулись бечевое против воды в Саратов. Летом купцы и подрядчики, очистившись от пошлин, взяв на торгах поставки, ездили на Елтон облюбовывать новые участки промыслов, подписывать сделки. Старший сын Гуляева Петр с болезни отца правил почти всем делом, не раз бывал на Елтоне и этим летом возвращался с озера домой удачливый, сосредоточенный на покойный степенный не по годам. Дела были хорошо слажены, все сошлось колесом к колесу. Но дома ждало Петра Мироновича расстройство. Колеса, оказалось, сильно покоробило, и опытное ухо сразу разобрало угрожающий треск. «Что же он, так ни словом и не обмолвился?» спросил Петр у младшего брата, выслушав рассказ об отце. «Хоть бы словечком», — сказал Павел, «только что два раза меня Ромом попотчивал». «Ласковый стал?» «Павлуша да Павлуша!» «Ясное дело», — решил Петр, — «а Денисенко что?» «Много с него возьмешь, хохол, все на ужимочке». — Ладно, — сказал Петр, — пойду докладывать. Доклад его мало занимал Мирона Лукича, старик слушал молча, облизывая губы, точно они клеились от сладкого, и только под конец в пустом водянистом его взгляде словно скользнул мимолетный смешок. — Стало быть, в полном порядке, — спросил он. — Ну, слава богу, поди, Петруш, целуй. Петр нагнулся, поцеловал отца в подставленную щеку, отступил назад. — У нас тут тоже, слава богу, — сказал Мирон Лукич. «Верно я говорю, Павлуша!» — Павел промямлил. «Слава Богу!» Старик рассмеялся, по очереди взглянул на сыновей. Вдруг оборвал смех, и, точно изумившись, что около него все еще кто-то стоит, кончил разговор. «Что еще? Ступайте к себе!» Он посмотрел сыновьям в спины. Они были одинаковы. Широкие лопатки выпукло обозначились на поддевках, придавленные тяжкими дугами плеч. «В отца прошептал старик и не то с вызовом, не то одобрительно мотнул головою на дверь. Братья стояли друг против друга, опешив. старший нашелся первый сказал, «Без Денисенки не распутаться. Нужны деньги», — отозвался Павел. «У меня есть. Он балован, дешево не отделаешься. Хватит. Пойдем». И они пошли. Денисенко держал извозный и имской двор. Почти весь перевоз через Волгу был у него в руках. Лошади его славились С легкую доводилось ему бывать и в Пензе, и в Тамбове. Емщиком он был отменным. Двор стоял на краю оврага за Казанской церковью. Навоз из конюшины со двора валили в овраг. Оттуда поднимался тепло-сладкий порог тлена, и все вокруг дышало этим парком, плавало в нем и утопало. Как все покровские хохлы, Денисенко коверкал свою речь, мешал ее с Кацапской, говорил в распевочку, точно приседая в конце слов Он прыгал на одной здоровой ноге, подобрав больную по куриному под живот и открещивался. «Це ж откуда мне ведать? Що він замышляет?» а «О чем ты ему писал письма?» мрачно допытывался Петр. «Письма? Оборони меня, царица небесная. Слыхом не слыхал про письма». «Ведь я знаю», — сказал Павел. «Що таке? Как от тебя отцу письма приносились?» Денисенко щирился. «Вы ж то письма не бачили». «А вот и бачил», — прикрикнул «Петр, не бачили?» — смеялся Денисенко. Так они пререкались, разглядывая друг друга и прикидывая, когда удобнее перейти к самому делу. Наконец Петр спросил, «Сколько хочешь?» Денисенко точно громом сразило, он подпрыгнул, метнулся под образа, присел на лавку. «Чур на чуру!» — тихонько пробормотал он, утирая солбопот. Что я ослыхался, Петр Миронович? «Ничего не ослышался», — спокойно заявил Петр. — Сколько нужно, чтобы ты сознался, зачем тебя отец призывал? — Да нисколько не нужно. Что же вы прямо не скажете, про какое, мол, дело ходил Денисенко до бати? Испуг с него, как рукой сняло, он сказал, смеючись. — Мирон Лукич на старости заскупился. Денисенко дорого-де-за подводы считает. Твоё, — говорит, — счастье, ещё на ногах стоять не могу, а то б я у тебя вихор выдрал. Он дёрнул себя за чёрствые клочья волос и поскакал к двери. «Минуточку, дорогие ости, я только до конюшни». «Ах, забаломотили, моя душа, забаломотили, любезный!» «Ни с чем уйдем», — обернулся Петр к брату. «Вот так и будет плясать бесом. Ну, к дьяволу, попусту терять время». Дома все было по-старому, ничего не убавилось, а братьям все недоставало спокойствия. Вот-вот чудилось разразиться беда, и с какой стороны ее ждать нельзя было взять в толк. Они бродили насупленные, работа застревала у них в руках, Свет сошелся клином на загадке загаданные отцом, как вдруг все стало ясно. Случилось это вечером, когда стемнело, и надо было сдавать отцу ключи. Петр Миронович, собираясь идти вниз на стариковую половину, внезапно прислушался к тишине, чуть-чуть наполненной еще отзвуками дня. Ни слова не вымолвив быстро и что-то очень легко для грузного своего веса, он выбежал из комнаты. Павел кинулся за ним вниз по лестнице, в темноте коридора не различить было что происходит слышалось только возня в синях у парадного хода и павел притулился около косячка петр миронович петр миронович расслышал он сдавленный голос давай сюда рычал петр петр мирон истинный бог чего несешь ну давай говорю черт петр э ей богу на мгновение смолкло потом вырвалось диким хрипом удавили христом бо Опять тишина, глухой стукоп, пол снова хрип. «Христом, Босс, за души!» И сразу горячее, чуть внятное, отчаянное бормотание. «За правый сапог, Христ!» Возня словно усилилась. Вдруг стихла, еще поднялась. И спустя секунду Петр бросил в чулан рыхлым мешком чье-то тело и задвинул щеколду. «Кто это?» — прошептал Павел. «Васька!» У меня сердце заполохнулось, жив ли он рано умирать дураку отдуваясь сказал петр я сразу внял как он крюком лязгнул но ну и попался письмо видишь они поднялись наверх на конверте отцовской рукой было выведено имя агрипины авдеевны шишкиной новое все еще шепотом спросил павел а ты слыхал нет стало быть новое петр разорвал конверт почитаемое из отдаления Воистину луч моих дней и надежды счастья Агриппина Авдеевна. В ожидании ответа не отвергните ищущего, но доверьтесь сердечному намерению оного. Никакой обольститель, но обожающий раб страждет повергнуться к достойному подножию красоты вашей. Размыслите в спокое обо всем доселе описанном, о том совершенстве жизни и удовольствия, кое всякий час готовы у меня по вашему одному капризу ибо все, окромя молодых, легкомысленных и незавидных лет, обещаю вам подарить, да и молодость заменит мой чувствительный пыл. поелик уже же беспокоитесь вы о ногах, как вы расспрашивали моего посланца, то эта наносная болезнь проходит, когда о вас, думаю, паче и вовсе пройдет без следа, едва взгляну на вас, небесная голубка. Молю отозваться, сгорая от желания, наконец, держать в руках час и время, когда свяжуся с моим ангелом с любовью пребывающей. Мирон Гуляев. Братья перечитали письмо раз-другой, Петр поглядел его на огонь, Павел пощупал бумагу, никто не решался сказать, что думал. Так молча они распрямились и постояли в неподвижности, каменными спинами своими заслоняя свет. Потом Петр сунул письмо в карман, взял со стола связку ключей и пошел к отцу. Брат двинулся за ним тенью. Мирон Лукич встретил сыновей подозрительно, отклонившись на подлокотник кресла, точно издали было удобнее следить за их лицами. «Что это в синях?» словно шумел кто, — спросил он. «Извольте, батюшка, ключи», — сказал Петр и протянул отцу связку. Но тот не сразу взял, еще больше отклонился на сторону и повторил, сощурившись на сына. «Я говорю, что за шум был в синях? Извольте ключи или куда положить прикажете», — проговорил Петр. Тихо с раздумьем старик протянул руку, как будто необычно было холодное, позвякивающее кольцо с нанизанными на него увесистыми ключами. «Где Васька?» — спросил он цепко, зажимая ключи в своей гусиной лапке. «Вам должно лучше знать, он при вас находится». Ненадолго стало тихо, все трое перехватили дыхание. Вряд ли не первый раз за всю жизнь слышал Мирон Лукич такой ответ. «В своем ли уме, парень?» буркнул он. У Петра медленно спадала с лица краска. «Я-то в своем, а вы как, батюшка? На старости вроде совсем лишились. Что же вы с нами хотите делать? За что изволите наказывать?» «Постой, дерзить!» — перебил отец. «Уж разрешите сказать, батюшка!» — продолжал Петр все упрямее отчетливее. «Мачехой нас удружать, словно поздненько, не в таких мы годах, наследницу себе в долю нам с Павлом брать обидно дом-то нашим горбом стоит вы чай знаете а если вы ради потехи молчать крикнул отец и перегибаясь через кресло царапая лапкой тростниковое плетение спинки забормотал украл письмо отвечай украл мое письмо вот оно письмо ваше сказал Петр вытаскивая из кармана скомканный листок а провопил старик и вдруг с размаха бросил ключи в лицо сыну. Петр не успел закрыться, связка со звоном ударилась об его голову и упала, он быстро зажал лоб обеими руками. «Батюшка, так убить можно!» — закричал Павел, кидаясь к брату. Мирон Лукич, вытаращив глаза, шипел чуть слышным шепотком. «Учуяли, учуяли, коршены нацелились, смерти моей ждете, наследство делите!» — Просчитайтесь, вы у меня вот где, вот где. Ничего не получите, пока есть голова до да руки. Вы у меня холопы, холопы, а я вас еще переживу, переживу, переживу. К нему и правда точно прилила новым потоком жизни. Он поднялся, уткнув кулаки в кресло. Одеяло спало у него с колен, он почти стоял на ногах и все шипел. — Переживу, переживу. У Петра между пальцев просачивалась кровь. Павел обнял его, повернул и вывел вон из комнаты.